Глава двадцать первая. Было уже почти десять часов вечера, когда консул, обессиленный и потерявший лоск, свернул на песчаную дорожку, ведущую касса обреза. Совершенно подавленный, он не нашел в себе силы вернуться в Сан-Хорхе на поезде и пошел прочь от железной дороги, шагая вслепую через поля, канавы, низкие каменные ограды, не думая о цели своего пути, а лишь стремясь уйти подальше от того рокового места. Около 5 часов он наткнулся на деревушку Аффирино. Оттуда из маленького почтового отделения, разместившегося в жалком подобии универмага, он позвонил в консульство. Но никто ему не ответил, рабочий день закончился и все ушли. Тогда он попытался дозвониться домой и попросить Горсея приехать за ним на машине, и вновь неудача. Сначала номер не отвечал, потом было занято, и наконец, сквозь назойливое жужжание ему сообщили о неисправности. Местная система связи неизменно служила для консула источником раздражения, но только не сегодня. Тёмный магазинчик он покинул без единого слова. Ему сказали, что автобус на Сан-Хорхе будет в 8 вечера. Отклонив любезное приглашение хозяина таверны перекусить, он сел на скамейку у побелённой стены и стал покорно ждать, молча понурив голову и сутулившись, не замечая любопытных взглядов простых деревенских жителей, здешних постояльцев. закусывающих на свежем воздухе рядом с телегами и скотом. Окончательно лишившись сил, конsul легко смог позволить своим усталым конечностям расслабиться. Мозг же его увы не находил успокоения. Он бешено пульсировал, разламывая череп и опутывая его бесконечной паутиной мучительных раздумий. Касем мёртв. Он уничтожен. Его молодая жизнь погашена. Это казалось невероятным, но факт оставался фактом, и возврата назад не было. Сдерживая беспорядочно скачущие мысли, Бренд пытался убедить себя, что это был несчастный случай. Весьма прискорбный, но тем не менее неизбежный несчастный случай, и он сделал всё от него зависящее, чтобы это предотвратить. Впрочем, минуточку. Не стоит торопиться с этим утешительным заключением. Не он ли испытывал к Хассе жестокую, злобную ненависть, доводя его до края своими притеснениями и преследованиями? Беззвучный стон вырвался из уст консула. Крик невыразимой боли, выплеснувшийся с самого дна его души. Прибытие автобуса лишь на минуту прервало его мучение, слегка рассеяв в затянувший глаза Бренда Туман. Он неуклюже влез в почти пустой узкий автобус и с тяжелым вздохом уселся в углу. Начинало темнеть. Когда они подъехали к Сан-Хорхе, сердце консула забилось сильнее. Сейчас, выйдя из автобуса у поворота к Вилле, Он пребывал в таком смятении, что с трудом заставил себя двинуться в сторону дома. Сумерки поглотили туман, и они же выпустили на волю ветер. Слышно было, как под его порывами скрипят и потрескивают невысокие кедры над обрывом. Казалось, само небо вибрирует, отзываясь эхом на звон гигантского колокола. Дорога потерялась в кромешной темноте. Онsul шёл медленно, но всё равно задыхался и должен был сильно сжать кулаки, принуждая себя идти дальше. Внезапно расплывчитую тёмную мглу рассеял свет луны, вынырнувшей из мори небес, и перед контусом замаячили белёсые очертания виллы. Злобный ревущий ветер больно хлестнул его. В задних помещениях громко стучала задвижка. Согнувшись и прижав руки к бокам, он воспользовался затишьем между двумя порывами ветра, чтобы повернуть за угол дома. В резком лунном свете на гравийной дорожке плясали яркие тени кустов мимозы. чья листва была словно иссечена серебряными лезвиями. Потом луна пропала так же внезапно, как появилась, и наступившая тьма стала еще глубже, плотнее, чем раньше. Задыхаясь, консул добрался до спасительного крыльца и остановился, склонив голову и вслушиваясь в тишину. Затем он с отчаянной решимостью распахнул дверь. Холл тонул в темноте, и этот огромный беззвучный омут заполнили гулки и удары его сердца. Странный запах, а точнее едкий дым обжёг его ноздри и выбил из глаз слёзы. Растерянность окончательно лишила консула сил. Что-то происходило вокруг него, сам же он не мог пошевелиться. Оцепенение длилось всего несколько секунд, показавшихся ему вечностью. Но взрыляск задвижки испугал его, приведя в чувство. Стопор прошёл, и пошатываясь, он зажёг спичку. Огонь замигал в его дрожащих пальцах, зашипел И по газ. В этот момент сквозь завывание ветра до него донёсся плач. Резко повернувшись, Консл попытался хоть что-то разглядеть во тьме. Он ошепью подошёл к кухонной двери и, открыв её с трудом, поднял веки. За столом монотонно раскачиваясь, сидела Магдалина. Магдалина? Его голос был едва слышен. Она посмотрела в его сторону. и он увидел ее обуянное ужасом и до неузнаваемости постаревшее лицо, обезображенное большим фиолетовым рубцом. «Что?» — начал он и осекся, плечи его дрожали. Глядя на него, как на привидение, она стянула на груди разорванное платье. К нему вернулся голос. «Бога ради! Что происходит?» Тишина, заполненная лишь шумом ветра. «Он ушел!» — простонала она. Ту ушёл. Горсе. После всего, что я для него сделала, глухо взскрикнула она и зашлась в приступе кашля. Мрачное предчувствие заставило консула содрогнуться. Он подошёл к Магдалине и встряхнул её. Быстро говори. Куда он ушёл? В отчаянии сжав голову руками, она, казалось, силилась что-то вспомнить. Он ушёл туда, где ни вы, и никто другой никогда его не найдёт. Ваш роскошный автомобиль ездит быстро, и его вы тоже больше не увидите. Бранда непроизвольно вздрогнул, и она подняла на него глаза, в которых сверкнула обида. А чего вы ожидали, дорогой хозяин? Что Родриго будет ждать, пока за ним приедет полиция? Да, да. Его зовут Родриго из Сантаго. Он вор, преступник, маньяк, всё вместе. Классно он вас обдурил. Да и меня тоже. Он всех дурит. Он мне не муж. Я просто его женщина. Сошлась с ним в Мадриде. Он обещал, что будет хорошо со мной обращаться. Он обманул меня. Я делала всю работу. Он превратил меня в рабыню этот ленивый, грязный дьявол. А теперь он ушёл, выкрикнула она с болью в голосе. Зачем вы сказали ему, что его ищут? Слышали бы вы, как он над вами потешался, над вами и вашим маленьким профессором. Чучело тряски и креветка под соусом. Вот как он вас называл. Он всё свалил на Хосе. Разве вы этого не поняли? Он ненавидел Хосе и поклялся засадить его в тюрьму. Он и Николаса ненавидел. Он забрал все ваши драгоценности и неплохо поживился. А теперь она забилась в истерике, душ раздирающая хохот сквозь слёзы. Теперь он забрал и всё остальное. Он вас здорово надул. Он всегда грозился. Вот погодите. «Вы еще не видели?» Совершенно разбитая, она раскачивалась взад и вперед, обхватив себя руками и, тихо постановая, по искаженному страданиям лицу, струились слезы. Отчаявшись привести ее в чувство, Брэнд подошел к буфету, зажег свечу и, освещая себе путь ее мерцающим огоньком, вышел из кухни. В холле он опасливо огляделся, прикрывая пламя от сквозняка. Все было в порядке. Медленным, размеренным, как у лунатика, шагом он начал подниматься по лестнице. Возле своей комнаты Брент остановился. Прохладный воздух, кроме зловония, исходящего от стальной свечи, был наполнен ещё и тем запахом дыма, который он почувствовал раньше. Сделав над собой усилие и словно преодолев невидимое препятствие, он вошёл в комнату и зажёг газовую лампу. Беспорядок в спальне потряс его. Все ящики были выдвинуты, одежда разбросана по полу, а из шкафа исчезли его лучшие костюмы. С туалетного столика пропали все серебряные туалетные принадлежности, тяжёлые гребни слоновой кости, резная коробка для сигар. Методично, не оставляя в комнате живого места, её очистили от всего ценного. Но это лишь слегка затронуло онемевшие чувства консула, не причинив страданий. Как охотник озирался он вокруг, пока его взгляд не упал на камин и обугленную, рассыпавшуюся массу в нём. Сначала он не понял, что это И наклонился с болезненным вздохом. Да, это была сожжённая дотла рукопись. Он задохнулся и, издав жуткий стон, выпрямился, стряхивая с пальцев пепел. Невероятные усилия, которые потребовалось ему, чтобы взять себя в руки, придало его движению механическую точность. Вот она, заслуженная кара, утрата труда всей его жизни. Его рот искривился, словно глотая горячие слёзы. Со стороны могло показаться, что он погружён в глубокие раздумья, но на самом же деле им овладела полная прострация. Постояв так немного, он, будто ищущий утешения ребёнок, взял свечу и вошёл в комнату сына. Там он застыл на месте, уставившись на аккуратно застеленную пустую кровать. Порыв холодного воздуха заставил его обернуться. Окно было распахнуто. Сердце консула сильно забилось. Он едва устоял на ослабевших ногах. Он прижал пальцы к глазам и резко отпустил. Комната по-прежнему была пуста, а окно распахнуто в черноту ночи. Сдерживаемые весь вечер рыдания вырвались из горла консула. Охваченный ужасом, он выбрался из комнаты и спустился в кухню. "Мой сын", прохрипел он. "Где Николас?" Магдалина, уже немного успокоившаяся при его появлении, снова переполнилась злобой. брызнувший на консула из ее страдальческих, заплывших от побоев глаз. «И правда, где?» — язвительно сказала она. «Неужели вы надеялись найти его мирно спящим после того, что учинил в доме этот дьявол?» Консул приблизился к ней вплотную. Слегка клоняясь на бок, он изо всех сил старался сохранить равновесие. «Говори!» — крикнул он. Экономка угрюмо встрепенулась, Но увидев на его свинцовом лице неприкрытое страдание, опустила глаза. Горсея его не тронул. Она запнулась. Он бы и тронул, да Николас убежал. После обеда он собрал узелок и убежал. Брента облизнул пересохший рот. Куда? Откуда я знаю? зло выплюла Магдалина, но потом смягчилась. Я увидела, как он бежал по дорожке, и окликнула его из окна кухни. Но он не остановился. Я очень спешу, Магдалина, крикнул он в ответ. Потом, как ненормальный, добавил: я иду на рыбалку. Он был до ужаса бледный. Сначала консул подумал, что она сошла с ума, но внезапно его осенило. Из-за чёта Голеви он знал об экскурсии Николаса на тареду и о том глубоком впечатлении, которое она произвела на мальчика. Намерения Хассе были следовательно вполне предсказуемы. Совершенно очевидно, что Николас был предупреждён и направился к горной речке навстречу с другом. Брендо охватило такое же ощущение, что и в тот роковый момент в поезде. Он мысленно увидел сына блуждающего в черноте ночи среди высоких холмов. Его подхватил бурный поток, ревущая вода смыкается над ним. Словно подкрепляя это видение, под порывом ветра сильнее прежнего, громыхнула задвижка, и капли дождя зацокали по стеклу как гвозди. Мышцы консула ослабели. Он почувствовал жжение в горле, стеснение в груди. Невероятным усилием, преодолев слабость, он вернулся в холл. Никогда ещё он не чувствовал себя таким одиноким. К кому ему обратиться в эту страшную минуту? Лишь одно имя слабо забрежало в его мозгу имя чтожного, униженного Деккера, чьим советом он так надменно пренебрёг всего несколько дней назад. Теперь же он ухватился за эту единственную надежду. Нащупав телефонную трубку, он назвал номер и облегчённо вздохнул, услышав голос Элвина. Сразу же обрушив на помощника поток слов, консул умолял немедленно приехать. Стоя с непокрытой головой на заливаемом дождём крыльце, он потерял счёт времени. Впрочем, довольно скоро сквозь завывание ветра прорвался рёв мотора, и такси на большой скорости с визгом затормозило на подъездной дорожке. Брэнд сразу же, отступая, шагнул к машине. Распахнул дверцу и неуклюже плюхнулся на сиденье. Скажите ему, промочал он. Скажите ему ехать на Тариду. Такси подъехало к конюшне, шумом развернулось и понеслось по дороге. В тесной темноте машины, укачиваемой невидимым прибоем, консул откинулся на спинку сиденья под гнётом боли, свинцово давившей на затылок. Он чувствовал, что Деккер знает о смерти Хассе, но не решается заговорить об этом. Оказалось, Элвин не находит слов, чтобы нарушить молчание. Наконец, он всё же заговорил. Мне повезло поймать такси на станции. Пауза. Надеюсь, с вами всё в порядке? Бренд не ответил. Притснутый в узкое сиденье, он только махнул рукой, требуя ехать быстрее, ещё быстрее. Потом хрипло пробормотал: Быстрее. Быстрее. И после продолжительной паузы добавил, будто разговаривая сам с собой. Я ищу сына Николаса, изумился Элвин. Он на Тариде? Он ушёл туда сегодня после обеда. Но там ли он, я не знаю. Мы найдём его, сэр, утешил его Элвин. Не волнуйтесь, пожалуйста. От этой поддержки щека консула мягко затряслась, а сердце чуть не разорвалось. Он повернулся к Келвину и сжал его руку, стремясь оправдать себя. "Я не хотел это, Вэдкер. Богом клянусь, не хотел". Молодой человек, не понимающий и испуганно посмотрел на него. Тогда Брэнд наклонился вперёд, почти касаясь колен подбородком, и уставился на дорогу сквозь залитое дождём окно машины. Они уже съехали с прибрежного шоссе на просёлочную дорогу и начали долгий извилистый подъём в горы. При каждом повороте автомобиль терял управляемость на скользлой поверхности, бросая в дрожь пассажиров, пока колёса снова не обретали прочного сцепления с дорогой. Работая на самой низкой передаче, машина издавала непрерывный гул, а фары едва освещали унылый и пустынный путь впереди бледно-жёлтым светом. Они всё ехали и ехали. Один раз Элвин вскрикнул, и сердце Брендо радостно забилось, когда впереди замаячила движущаяся тень. Но это был всего лишь припозднившийся батрак, возвращающийся в долину на ферму. Если не считать этой одинокой фигуры, могло показаться, что они едут по вымершему краю. Наконец, сквозь завесу дождя на вершине, как маяки в тумане моря, слабо засверкали огоньки. "Тарида", сказал водитель. Ещё через 5 минут он с облегчённым вздохом вырулил на пустую площадь. "Почему вы остановились?" закричал консаль. "Синьор хотел в Тариду?" ответил водитель. "Мы приехали?" "Дальше", потребовал Бренд. "Не лучше ли нам поразпросить людей здесь?" дипломатично предложил Элвин. Он посмотрел на светящийся циферблат своих часов, которые показывали 5 минут 12. -го. "Уже очень поздно." "Дальше", неподдающимся описанию тоном повторил Бренд. Недовольно пожав плечами, водитель дёрнул рычаг. и машина с ревом, миновав деревушку, выбралась на темное плато. Узкую дорогу местами размыло, сделав ее совершенно непроходимой, и они проползли черепашьим шагом еще полкилометра. По-прежнему никого не было видно. Оглянувшись на Деккера, водитель хотел было заявить окончательный протест, когда внезапно колеблющиеся лучи света, прорезав мертвую темноту, выхватили больше уже не теряя маленькую фигурку, плетущуюся далеко впереди по дороге. Боже мой, воскликнул Элвин. Это же Николас. Консул вглядывался в окно, как лунатик. Он уже почти убедил себя, что никогда больше не увидит сына, и от шока чуть не лишился разума. Сильный озноб пробрал его, зубы застучали, глаза вылезли из орбит. Нет. Нет, это не галлюцинация. Это его любимое дитя идёт навстречу машине, щурясь под неумолимым светом фар. У него на плече рюкзак. Мокрый и растерзанный, как на верное, и он сам, но целый. Слава богу, целый и невредимый. Из груди консула вырвался крик. Натреснутый и бессвязный, жалкий, торжествующий, дикий, нечеловеческий крик. Рывком распахнув дверь, он вывалился из машины. «Николас!» — схлипывал он, спотыкаясь, идя вперед. «Мой сын! Мой сын!» Глава 22. 7 месяцев спустя, ясным холодным зимним вечером пароход из Стокгольма прошёл Норландерфьорд и двумя короткими гудками радостно возвестил о прибытии в шведский порт Халвершёльм. Маленькое крепкое судно было сразу пришвартовано. Горско-тепло одетых пассажиров высажили на берег. И несмотря на то, что новый консул нарочно не сообщил заранее о своём приезде, его встретил низенький шумный бородач в синем кителе. который представился начальником порта Андерссоном и с добродушной улыбкой объяснил, что оъ приезде мистера Бренда с сыном ему сообщили из пароходной компании. Город уже лежал под толстым покровом снега. Небо искрилось мириадами звёзд, колючих и ярких, как алмазная пыль. Северный ветер, рыскавший вокруг таможни, пронизывал и бодрил. Жизнерадостный Андерссон, не лишённый природного любопытства родушием, пригласил приехавших к себе на ужин, но консул поспешил объяснить что они пообедали на пароходе, и его сын, только что оправившийся от продолжительной болезни, слишком устал. Поэтому они сейчас больше всего хотят добраться до своего нового места жительства. Консульство, которому Андерсон охотно их проводил, было совсем близко, каких-нибудь несколько сот метров от конца причала. Дом на серой каменной террасе выходил узким фасадом прямо на занесенную снегом широкую площадь Рейфплац. Это было скромное жилище, казавшееся смешным из-за островерхой крыши и заостренных слуховых окон, но прочное и компактное, с жилыми помещениями вверху и офисами под ними на первом этаже, в которые вел обнесенные ограды и боковой вход. В доме не нашлось никого, кроме старика-сторожа, попыхивавшего пеньковой трубкой у большой израстцовой печи в подвале, и Андерсон настоятельно предложил помощь своей жены в устройстве их ночлега. Возможно им понадобится свежее молоко или топливо или дополнительные одеяла. У миссис Андерсон есть два запасных пуховых одеяла. Она была бы счастлива их принести. Но консул решительно отказался. Беглый из-за утомлённости осмотр не слишком просторной квартиры позволил ему оценить её чистоту и удобство. Спальни были убраны, бельё и полотенца свежие. Он заверил начальника порта, что они с сыном старые вояки, поблагодарил за предложение подать ему утром горячий завтрак, настоящий шведский завтрак. Проводил до двери и наконец-то от него избавился. Поднимаясь по чисто вымытой сосновой лестнице, консул вдруг ощутил, как сильно он устал. Такой тяжестью легли на его плечи эти последние месяцы. Он почувствовал себя постаревшим, сильно постаревшим. Он сутулился сильнее прежнего, в волосах нуждающихся на затылке в стрижке засверкало седина. Очерты лица, более не подпираемые тяжёлым мысистом подбородком, заострились. Сегодняшнее напряжение изгнало высокомерие из его глаз. Измученное заботами лицо выражало смиренность. Впрочем, он чувствовал облегчение, находясь здесь, в этом затерянном порту, в верином в его единоличное управление. Без сомнения, Бэйли, которого он когда-то опорочил, оказал ему услугу, предложив перевести его, а на его место поставить Элвина Деккера. Сан-Хорхе были сильно настроены против него. Да и Николас, физически выздоровевший, разумеется, не смог бы сбросить печаль и апатию в среде, постоянно напоминающей о прошлом. Может быть, здесь, среди этих сверкающих северных снегов, так сильно отличающихся от выжженных иберийских пустошей, жизнь будет лучше для них обоих. По крайней мере, для Николаса. Для себя ему ничего не надо. Да, мрачно подумал он, как никогда чувствуя себя гомеровским героем, битым и ломаным, но мужественно противостоящим ударам судьбы. Отныне его амбиции должны быть принесены в жертву во благо сына, и он действительно находил утешение, предвкушая уготованные ему тяготы. Разрушенное здание его гордости всё же не было уничтожено окончательно, и из благородных руин пророс изысканный цветок мученичества. Отныне он будет довольствоваться лёгкой пробежкой навстречу вечеру жизни. Эти выражения уже сейчас занимали прочное место в его речи, этой пароль из грядущих дней. Даже мысль об утраченной рукописи Амальбранша больше не возбуждала. С вызывающим жалость величием он уже видел себя новым Карлейлем, трут его жизни уничтожен порочным слугой, но в отличие от того другого историка Обстоятельства его жизни, личная драма, поразившая его в самое сердце, не позволяли ему этот труд восстановить. Мальчик уже лежал в кровати, глаза закрыты, одеяло натянуто до самого подбородка. В нём перемена была ещё более заметна. Он сильно вырос, худые ноги вытянулись, лицо утратило детскую плавность и обрело более мужественную форму. Казалось, он приобрёл твёрдость, утраченную его отцом. Жадно вглядываясь в его черты, консул снова подумал с внутренним вздохом. Он растёт. Ты не спишь, Николас? Нет, папа, ответил мальчик, не открывая глаз. Ну что ж, помолчав, произнёс консул. Мы опять начинаем сначала. Город вроде неплохой. Надеюсь, он тебе понравится. По крайней мере, здесь нет сада. Нет. жело повторил консул, словно это было избавлением для них обоих. Сада нет. Воцарилось молчание. Неужели сын никогда к нему не вернётся? Сможет ли он забыть эти ужасные недели, когда Николас не желал даже смотреть на него и лежал, отвернувшись, а все его попытки сближения встречал тихо и, разумеется, намеренно бормоча: "Я тебя ненавижу". Даже когда первое потрясение от прискорбной смерти Хассе прошло, Николас продолжал молчать и сторониться его, проводя большую часть времени со стариком Педро или у Деккеров. Потом к тайному ужасу Бренда он стал говорить о своей матери и задавать неприятные вопросы. Попросил её фотографию, чтобы поставить у себя в комнате, захотел узнать её адрес, а затем спросил, когда он сможет снова её увидеть, заставляя консула страдать. и смущая его покой все более настойчивыми просьбами. Словно от внутреннего толчка, ставшего результатом долгих раздумий, Николас приподнялся, опершись локтем на подушку, и спросил. — Папа, где я буду учиться в этом городе? — Дорогой мой, — мягко ответил Брэнд, — я буду учить тебя, как раньше. — Нет, папа, я хочу в школу. Брэнд невольно вздрогнул. — Николас, в школу, папа. там я познакомлюсь с другими мальчиками, буду играть с ними во всякие игры, и может быть, мы даже подружимся. Хорошо? Не сразу ответил консул. Мы это ещё обсудим. Николас помолчал, потом, словно пересиливая себя, посмотрел на консула и глубоко вдохнул. Ещё кое-что, папа. Я я получил письмо от мамы. Что? Вырвавшийся у бренда возглас заставил Николаса побледнеть, но слегка запнувшись, он продолжал говорить. Ты же знаешь, что я написал ей. И ещё, собрав все своё мужество, он выпалил: "Я хочу её видеть, как можно скорее, папа". От неожиданности бренда не в силах вымолвить ни слова, уставился на сына, а Николас, не давая ему опомниться, продолжил: "Ведь она же моя мама. Я имею право быть с ней". И она имеет право быть со мной. И из этого порта в Америку ходят корабли, большие корабли. Мы проплыли мимо одного из них сегодня, а я уже достаточно большой, чтобы ездить самому. В груди консула, подобно змее, разворачивающейся, чтобы ужалить, начал набухать старый гнев, но быстро заглох в этой новой жалокой безосшитности. Облизнув пересохшие губы, он наконец смог вымолвить: "Ты хочешь сказать, что она Он заколебался, почти сдаваясь. «Что она пригласила тебя к себе?» «Да, папа!» «И на сколько времени ему приходилось подбирать слова?» В брошенном из-под ресницы взгляде мальчика смешались грусть, триумф и несгибаемое упорство. «Это зависит от тебя, папа?» Спокойно и неожиданно тактично ответил он. «И от меня тоже, я полагаю». Но я обязательно должен увидеться с мамой, провести с ней некоторое время. Так будет правильно для нас всех. Приступ отчаяния Брэнд прижал к глазам дрожащие пальцы, словно отгоняя жуткое видение. Он и в самом деле подозревал о существовании переписки Николаса с матерью и втайне даже предчувствовал опасность их воссоединения. Тем не менее, внезапное подтверждение этого факта выбило его из колеи. Тупо каком-то отцепенении он спрашивал себя, как это могло случиться? Как тот, недостойный должного внимания момент, когда он нанял для работы в саду простого испанского парня, привёл к такому невероятному результату? Мэриан, его жена, воскресшая из мёртвого и погребённого прошлого, разделить с ним, а может даже украсть привязанность его сына. Этого не может, не должно быть. Нет, нет, он не допустит. Но в этой подспудной борьбе, где на кон поставлена единственная оставшаяся ему радость, он не мог чистосердечно предсказать свою победу. «Ты мне позволишь, правда, папа?» спросил Николас, все тем же вкратчивым, но с новым оттенком строгости тоном. «Ты обещаешь все устроить?» Не поднимая головы, стараясь сохранить твердость, консул пробормотал что-то неясное, могущее сойти как за отказ, так и за согласие. И снова долгое молчание. Потом, выпрямившись и отогнав от себя ведения навеенные глубоким раздумьем, консул любовно положил влажную ладонь на руку сына. Николас произнёс он, свернувшись к нему высокопарностью: "Между нами многое произошло за последние несколько месяцев. И всё же видит Бог, моя совесть чиста. А если в чём-то и есть моя вина, прошу меня простить. Только не позволяй простому несчастному случаю или невольные ошибки разрушить наши взаимные чувства. У нас по-прежнему есть будущее. Если мы захотим, то я уверен, однажды нам удастся вернуть ту близость в мыслях и чувствах, которую я ценю больше всего на свете. За этим печальным монологом снова последовало продолжительное молчание. А в темноте незавешенного окна тем временем вспыхивало и гасло полярное сияние. Палёт душ сквозь непроницаемые небеса. Тяжело вздохнув, консул нерешительно поднялся и покорно направился к двери, но вдруг остановился и без особой, впрочем, надежды обернулся. — Ты бы не хотел, — тихо начал он, искосо тревожно глядя на сына. — Ты не будешь возражать, если я тебе почитаю? Мальчик отвел глаза. Он хотел отказаться. Резкие слова уже готовы были сорваться с его языка. Но что-то его остановило. Отвернувшись, он пробормотал: Хорошо. Если ты хочешь. Довольная улыбка, жалкая и почти глупая, растеклась по потерянному, осунувшемуся лицу консула. Неуклюже, с излишней поспешностью он бросился в другую комнату, порылся в чемодане и вернулся со знакомым томом в красном кожаном переплёте. Прочистив горло, он сказал: Давай возьмём главу, в которой говорится о крупных птицах Америки. Это очень интересно. И поучительно. Как же давно мы не проводили время вместе за этим маленьким удовольствием. Усевшись на кровать, он поправил очки и приглушённым голосом начал читать. Индейка большая домашняя птица, оперение которой своим великолепием может соперничать с павлином. Вначале обитала на американском континенте, но впоследствии была перевезена во много других стран. Эта птица по природе своей очень своеобразна, напористая и самостоятельная. Но из-за непомерного числавея часто бывает повержена в схватке. Он оборвал чтение на полуслове. Николас, лёжа на боку и жадным взором глядя на фотографию женщины на прикроватной тумбочке, эта странная, но миловидная женщина его мать, которая скоро обнимет руками его голову и прижмёт к груди, не обращал на него никакого внимания. Он не слушал. Он совсем его не слушал.